Эпилок. Солнце полело нещадно, купалось лучами в воде Эсимуса. Ветер поднимал рябь по волнам, и те бежали на берег, белея пушистыми барашками пенных шапок. У воды кругом разметались дети, разношёрстная, пёстра одетая мелюзга, сыновья и дочери жонглёров, фокусников, наездников и прочей цирковой братии. Обычно шумные и неугомонные, они вели себя тихо и почти не шевелились, глядя во все глаза, как сидящая в центре их многочисленной компании старая кошка, не спеша забивает табак в свою трубку, громко откашливается, а потом, затянувшись, выпускает к небесам лёгкие кольца седого дыма. Дети ёрзали и сопели в нетерпении, но никто из них не решался поторопить рассказчицу. Терпения уже не было предела, и наконец смельчак нашёлся. Матушка Миртей, что было дальше? С Надеждой поинтересовался он. Дальше. Даша и Феро поженились. Айша с Артесом, и Нанга с Тамой сделали то же самое. Все они жили долго и счастливо. Нарбелия стала мудрой королевой. Многие принцы сватались к ней, но она отказала всем, ведь сердце её было занято навсегда. В начале своего правления королева заключила мир с северными, а потом, отыскав сыщика Франса Аро, попросила того стать новым хозяином Лики, которую по её приказу отстроили заново. Жизнь научила Нарбелию осторожности, поэтому всех ненадежных придворных она выслала за границы королевства. Среди них оказались и Локки, об их отъезде никто не пожалел. Кагира вернулся в Темноморье, и вместо Таши его сопровождал новый ученик. Хотя новый ли? Ведь тем учеником, решив обучаться и использовать волю, стал Аано. Следом за ним потянулись на тёмную землю и остальные некроманты, а за ними стихийники, целители, травники и другие. Мельфорд-креж избежал от драконов и снова принялся за своё. Принц Иура отпустил всех девушек из своего гарема, ведь больше они ему не нужны были. Дара долго странствовал по дикому югу, а потом вернулся домой. И он даже представить себе не мог, как его там ждали. Йоза, как и прежде, скитался по земле вместе со своей верной онылой свиньёй. Он скитался бы и дальше, если бы в один прекрасный день его не отыскал ликийский гонец с личным посланием от Франца. В письме Аро просил старого знакомца заступить к нему на службу и стать одним из главных сыщиков со скнова дома. А как же широко снова раздался требовательный голосок. Никто не знает о его судьбе. Он исчез вместе с Тайным градом, и больше его никто не видел. Так всё и закончилось, матушка Миртей. Глаза любопытного слушателя заинтересованно блеснули. Именно так. Выпустив очередное кольцо, кивнула старая кошка. Может случилось что-то ещё? Ещё. Ришта стал великим вождём. Беркли вернулся к своему хозяину эльфу Рамальо. Хиреэльс дейлся высоким владыкой, не слишком талантливым, зато осторожным и миролюбивым. А Томми и госпожа Линда остались в нашем цирке и выступают в нём до сих пор. А ещё Хватит уже рассказов на сегодня, я устала. Холь медленно поднялась и вытряхнув из трубки остатки табака, спрятала её в складки одежды. Ну, матушка Мертей. Хватит, ветерок, одёрнула неугомонного сверстника красноволосая девочка Темноморка. Нельзя быть таким навязчивым. Ты такой надоеда. Поддержал её загорелый парнишка постарше и ловко дёрнул любопытного ветерка за длинный чешуйчатый хвост. "Вы не понимаете", возмутился тот. "Ведь это история про меня, и ничего не про тебя. Нет, про меня, про моих родителей, а значит, и про меня". И ветерок посмотрел вверх и указал когтистой чешуйчатой лапой на пару парящих в лазурное выси драконов. "Пойдём". Знаменитость. Шустрая соседка Резва вскочила на ноги и шутливо дёрнула его за крыло. "Моя мама приготовила уху. Я отсюда запах чую. Бежим скорее, а то не достанется". Дети загалдели, поднялись и шумной толпой направились к лагерю. Оттуда и впрям тянуло ароматным дымком. Близилось время обеда. На берегу остались двое. Старая Холь и крошка Дракон. Но ну, а ты чего не пошёл с остальными? Кошка Строговскин лоб брови буроё проницательными глазами застывшего напротив малыша. Я хотел спросить ещё кое-что, смело заявил тот. Что же? Всё, о чём вы рассказали. Почему всё было так, а не иначе? Потому что такова воля судьбы. Холь отряхнула песок с цветных шаровар и не спеша побрела к лагерю. Увидев, что дракончик Семениt рядом с заинтересованным видом, она остановилась и поинтересовалась. "Ты что-то ещё хотел спросить?" "Да. Что же? Матушка Миртей, а что может быть сильнее воли судьбы?" "Сильнее?" Кошка присела на корточки и, предав лицу таинственный вид, шипнула заговорщически: "Это большой секрет, малыш. Ты готов его узнать?" "Конечно, готов. Что же, сильнее, матушка Миртей?" Кошка вздохнула, а потом произнесла всего одно слово: "Любовь".